— Вчера мы послали в Петербург экстренные телеграммы в несколько мест, — сказала Нина. — В Едацию, в градоначальство, в столичную полицию и в адрес Прохора Петровича в Маинскую гостиницу в Чернышовом переулке, — подтвердил Протасов. При словах Прохор Петрович, лежавший на кушетке, волк навострил уши, позевнул и завилял хвостом. Священник, заметив поведение животного, спросил хозяйку. «А вы не наблюдали, многочтимая Нина Яковлевна, некоторого душевного... Нет, не душевного, конечно, а, как бы это сказать, ну, вот этот самый зверь, как он себя вел в то черное число? Может быть, выл, может быть, лаял, сугубо тосковал?» «Не припомню», — сказала Нина. — Голубчик Андрей Андреевич, подайте мне шаль. Замерзла я. Она передернула плечами. «Так, — Так-так. А то с сими бессловесными тварями бывает. Чуют, чуют. Ну что ж, ежели ничего не произошло такого, это зело утешительно. Во всяком случае, дочь моя, надо уповать на милость Божью и духа своего не угашать. Читая назидания и понюхивая из серебряной табакерки душистый табачок, отец Александр привел несколько известных ему примеров, когда людей живыми почитали игрою случая за мертвых. Так было, например, с моим наставником, преосвященнейшим новгородским и старорусским владыкой Феогностом или с владыкой американским Маком Твеном. — вставил Протасов, принеся шаль. — Да-да, да-да! — с какой-то детской радостью воскликнул священник. — Я ко всему готова, — кутаясь в шаль, сказала Нина. — Зело похвально! Было выяснено, что ни телеграмм, ни писем от хозяина не поступало вот уже десять дней. Это обстоятельство признавалось самым тревожным. В сущности для всех трагедия была почти достаточно очевидна. Лишь легкие тени надежды мелькали в душе Нины. Они только мучили ее, сбивали, не принося успокоения. — Во всяком случае, — сказал священник, — я полагал бы целесообразным торжественную панихиду отложить до тех пор, пока факт абстрактный, не дай бог, станет фактом конкретным. Он почувствовал, что допустил некоторую неловкость, и, чтобы сгладить впечатление, добавил. Впрочем, я интуитивно чувствую, что Прохор Петрович жив. Волк опять быстро замолол хвостом и соскочил с кушетки. — А ежели да, что мне делать? — опущенные глаза Нины опять заволоклись слезой. — Ехать в Питер или... или предоставить доставку останков усопшего Иннокентию Филаточу и вашему папаше?» — перебил священник. «Я полагал бы, вам бросать дела, и хрупкую Верочку не следует». «Что касается ведения дел», — сказал Протасов, выпустив густые клубы дыма, «то я ручаюсь головой, что дела не в малой степени не пострадают». «Я в этом уверена». Попробовала робко сквозь слезы улыбнуться ему Нина. Протасов перехватил улыбку, как луч солнца, по-своему оценил ее и спрятал в сердце. Сердцу стало жутко, страшно и приятно. Удрученней всех, пожалуй, чувствовала себя Анна Инакентьевна. Лавку сегодня она не отпирала, а сидела в спальне полураздетая, окруженная кумушками, старушками, шептуньями, и плача неистово кричала «Папашеньку моего засудят! Папашеньку моего засудят!» В своей искренней печали не отставал от нее и дьякон Ферапонт. Прохор выписал его с Урала, как искуснейшего кузнеца. Он всей душой был привязан к Прохору. Сколько раз ходили они вместе с ним на опасную охоту,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 А ринулся в болото, завяз там по уши и сдох. Когда Нина Якльна уезжала в гости или на богомолье, Прохор ударялся в гульбу. Он брал с собой кузнеца в лодку И заставлял петь разбойничьи песни. Эх, долго ль мне плакать, судей умолять, Что ж медлят кнутами меня наказать? Песня гудела, ударялась в скалы, неслась во все концы густо и сильно. Рабочие, копошась на работах, на минуту бросали дело, прислушивались, говорили, «Сам с Ферапонтом гуляет». Чтобы угодить Нине и возвысить кузнеца, Прохор однажды сказал ему, «Слушай, Ферапонт, а хочешь в дьяконы?» «Мы темные».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 — Садись на пол. Вот тебе бутылка, и больше не смей. Ори не громко. народ ходит по улице. И дьякон, утирая слезы, тихонечко тянул со святыми Упокой. покой. Аманечка засучив рукавами сила теста. Илья Петрович Сахатых ночь провел на рыбной ловле. Он узнал печальную весть лишь сегодня утром.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 В глазах, в речах, в движении мускулов, Пруще наружу злорадство. Подох туда ему и дорога. Праздновать надо сегодня, а не спину гнуть. Хуже не будет. Сто разов лучше будет. С того человека, что пристукнул его, Все грехи долой. Мы и сами собирались. «Что? Что-что?» «Так ничего».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 Не менее Ивана удивлен самим собой и мистер Кук. Такого малодушия, такой дряблости духа, с ним никогда не приключалось. Надо бы немедленно пойти и упасть к ногам ее, молить, просить, но воля мысль в параличе. Ну, одну для храбрости, ну, другую, ну, третью, теперь или никогда. Теперь или никогда. Иван, новый бутилка, Бальван. Вчера слеп завтра не видишь. Да, надо идти, надо идти. Во всяком случае, шанс есть. Протасов социалист, материалист, дало они в счет. Парчевский щенок, дурак, картежник, долой. Еще кто? Еще кто черт побери. Итак, шансов на восемьдесят пять процентов. Иван, штиблеты, очень лучшие! Он сбрасывает войлочные туфли, но душевный паралич вновь поражает его волю. Звонит телефон мистер кук с лихорадочным взором сумасшедшего снимает трубку кто протасов вы Чёрту! меня нет дома да да надо идти надо идти но я как будто вы вы вы... выпыивший иван я пьян никак нет ваш скороде. Он припоминает ту давнишнюю встречу с Ниной. О, как он ее любил тогда! И как любит по сей день! О, как любит! Так не может любить ни один русский, ни один немец, ни один француз. Даже шекспировский мавр не любил так свою Дездемону, как он любит мадам Громов. Несчастный! Как это? Ну, как это? несчастный вдов ради нее может быть он и прозябает в этой дикой стране с этим диким человеком прохор громов барин ужинать прикажете как как как я еще не очень позавтракал пей иван пьет иди иван уходит да да Он помнит очень хорошо «Роща», «Серп месяца справа» и «Она». Он бросился перед нею на колени, он приник лбом к ее запыленным туфлям. Она подняла его, что-то сказала ему, но он тогда был глух на оба уха, был безумен. Он крикнул «О да! О да!» и выстрелил из револьвера. Он хотел тогда убить себя». Но пуля улетела вверх. Несчастный случай. О, да! О, да! И лишь спустя неделю каким-то чудом он ясно вспомнил все ее слова. Она сказала, «Я ценю ваши чувства ко мне. Я вас буду уважать, буду вас любить, как славного человека». И добавила, «Не больше». Эту ее фразу он навеки выгравировал в своем сердце. Резец был страсть, смертельная жажда достижения. А последние слова — не больше, он смысл их понял, спустились из сердца в печень. Они терзают его, они мешают ему спокойно жить, они горьки, как желчь. Все на свете можно превозмочь. Можно взорвать скалу, можно пустить реку по другому руслу, можно победить самого себя. Но, женщина, как ее возьмешь? Каким волшебным ядом приворожишь к себе? Кто, кто, кто ответит? Чевос перед ним Иван. Он качается вправо-влево, приседает, подпрыгивает к потолку. И все качается, все приседает, все подпрыгивает. Мистер Кук прочно уперся ногами в пол, а руками вцепился в верхнюю доску стола. Но пол колыхался, как качель, а заваленный чертежами письменный стол старался вырваться из хозяйских рук и лететь в пространство. Мистер Кук икнул и уставился Ивану в переносицу.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 «О, я сумею поставить дело, поверь, Иван!» Он чуть приоткрыл глаза. Ивана не было, сидел Протасов. Приоткрыл глаза пошире, вместо Протасова — Парчевский. Он вытаращил и протер глаза. Парчевский исчез, и вместо него он. Он, сам мистер Кук, двойник. с кем имею честь и мистер Кук запустил в самого себя грузным пресс-папье зеркало перед которым он брился утром в дребезги и кувырнулось со стола а а фено Оме нально да да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 иван давай очень лю чего -с? брука брука брука «Помилуйте, господин барин какие брюки ночь вы две бутылки коньяку изволили вылокать. очень ты дурак Рюзка, хорош пословец, говорит, кто обжегся на молоке, дует водку. Ну, живо, живо, живо! Бутылка водки! Не дам, ваше скородье, ей-богу, не дам. Извольте ложиться дрыхнуть. Мистер Кук с добродушной улыбкой посмотрел на него, прищелкнул пальцами и прилег ухом на стол. Стол гудел, качался. Подошла к мистеру Куку Нина, погладила его волосы и бережно повела его на холостяцкую кушетку. — О, богиня! Это вы! Это вы! — Так точно, барин, я! — сказал Иван, поддерживая его подмышки. Часы пробили двенадцать, а около часу ночи Дежуривший в почтовой конторе стражник привез Нине сразу четыре ответные телеграммы.